Это был тяжелый груз был их воспоминаний и не столь давней боли. Эта боль была еще столь сильна, что заставила его, несмотря на клятву, никогда не приезжать в Англию и ничего не иметь общего с этой страной, броситься на свой корабль, только что вернувшийся из Карибского бассейна. И срочно плыть в Лондон, боясь опоздать. Письмо прислал сэр Кристофер Дойль, супруг Мари Дус, ставший лордом Астуэлом, унаследовал этот титул. В нем говорилось «Леди Мари, моя дрожащая супруга, доживает последние дни, и прежде чем покинуть этот мир, она желает увидеть вас. Я очень прошу вас выполнить ее последнюю просьбу, поскольку договор, подписанный нашими правительствами, позволяет сделать это». «Приезжайте. Я поручился за вас. Вы можете сослаться на мое письмо, что облегчит вам дорогу к нам в Астуэлл-парк в Кембриджшире. Прошу вас, поспешите. Дни ее со стены». чего умирала Мария? Англичанин не писал об этом. Но горе, которое Гийон испытал, узнал об этом, позволило ему понять ту глубину чувства, которая все жило в нем, несмотря на десятилетнюю разлуку и ту сумасшедшую страсть, которую он пережил в Париже накануне террора. С тех пор Гийом остепенился. В Индии, где он был еще подростком, он стал фаталистом и поэтому считал, что Мари куда-то очень далеко уехала, но обязательно когда-нибудь вернется к нему, и их судьбы сольются. Он думал, что следует жить и горе уляжется. Ему даже не приходило в голову мысль, что Мари может смертельно заболеть. Ведь она, его детские мечты, мужская страсть и все его надежды. Ведь она была его сказкой, а сказки бессмертны. Гиом выехал сразу же. Ему было безразлично, что Ломанш во второй половине ноября 1802 года, был не самым лучшим местом для морских прогулок. Если бы было нужно отправиться одному и в Ореховой скорлупе, он бы это сделал. Он очень любил море и не боялся его ничуть. А сейчас это было главное. Он любил и считал, что стоит ему только оказаться у изголовья Мари, и она будет спасена. Она тоже знала это и потому звала его. Вот почему медленное продвижение Среди густого тумана вверх по тенге После вихря, подхватившего их у гавра, Раздражало его до крайности. Мокрые паруса едва ловили слабый ветер. Может, стоит спустить шлюпки И посадить людей на весла? Но его мучения далеко не закончились. Когда они подошли к Депфорду, Где строились самые лучшие корабли Королевского флота, Из тумана вынырнула лодка и причалила к борту Элизабет. Еще один чиновник в синей форме с блестящими пуговицами потребовал, чтобы ее подняли на борт. Он был из таможенной службы и заявил, что должен досмотреть корабль. Вах и коллеги из Грефсенда уже обшарили его сверху донизу, проворчал, скрипя зубами судовладелец, и ничего предосудительного не нашли. «Всегда можно что-то забыть», — заявил с чисто английским хладнокровием чиновник. «Даже самые аккуратные и бдительные могут что-то пропустить». «Мои трюмы пусты. Я еду по вызову близкого человека, который умирает. Вы думаете, я стал бы терять время на погрузку?» «А вот и посмотрим. На корабле пахнет ромом». «Корабль вернее. «Пострадайтесь поспешить, я тороплюсь». — А мы не требуем, чтобы вы остановились. Во всяком случае, я поеду с вами до таможни. Таково правило. Все пребывающие корабли должны бросить там якорь. — Боже! — взбесился Тремен. — Что за страна! Я был совершенно прав, когда дал клятву никогда не ступать на ее землю. — Извольте дать мне ваш паспорт. Он будет передан в службу по делам иностранцев, и его вам вернут, когда вы будете возвращаться». Пальцы Треммана сжали золотой набалдашник трости, а лицо приобрело кирпичный оттенок. «Я не останусь в Лондоне. Как же в таком случае я буду передвигаться по вашей проклятой стране? Ведь меня схватит за воротник первый попавшийся полицейский».